Глава 14. «Ну как так? Почему с тобой всегда на побегушках?» Проворчал Асу на ходу. «Кого еще послать, как не двух отщепенцев?» Парировал я, пожимая плечами. «Почему щепенцев? Да, на прошлом уровне мы в группе были одни, но теперь-то нас шестеро». «Только потому что Эгель вошел в положение и предложил приютить нас у себя. Как все лежется, нужно будет его отблагодарить», проговорил я, не особенно задумываясь о своих словах. Асуна скинула бровь. Ш «Что я не так сказал?» «Ничего. Просто ты, кажется, чуточку прокачал навык общения с людьми». «Кто... кто бы говорил?» Чуть не вырвалось из меня, но я успел проглотить эти слова. <кхм> ну так ведь я уже даже выбрал, что ему подарить, чтобы загладить вино». «О, и что же, могучие ремни, которые мы нашли в лабиринте?» «О, точно!» Я дарил кулаком по ладони. «Да, хорошая мысль. Их тоже подарю». Асана бросила на меня недоверчивый взгляд. «Хм, поняла». Вдруг добавила она, словно что-то вспомнив. «Ты задумал учить ему ту штуковину, которая пылится у тебя в гостичном сундуке». «Именно. Под штуковиной Асана понимала громоздкий подарок Несхе, который он вручил нам после отказа от карьеры кузнеца и перед тренировкой в горах. Коврик торговца. Вещь дорогая, удобная. Для чистого бойца практически бесполезная». Самое главное, она не убирается в инвентарь, поэтому ее приходится таскать на плече. Эгель тоже боец, но сама по сути У него наверняка есть знакомые, которые в будущем собираются заняться ремеслом. Уверен, Насха тоже обрадуется, если коврик послужит кому-нибудь еще. А что, если у самого Эгеля проснется желание быть торговцем? Тогда я буду его самым частым покупателем, честно ответил я. Асна протяжно вздохнула, и я привел взгляд вперед. Мы с ней шли по винтовой лестнице к третьему уровню. Не совсем понимаю, кому и зачем захотелось так сделать. Но лестница описывала один полный виток вокруг башни лабиринта. Если учесть, что диаметр у башни где-то четверть километра, нам предстоит пройти 785 метров сплошных ступеней. С другой стороны, монстров на этой лестнице нет. Да и дорога из комнаты босса до третьего уровня все равно намного короче, чем обратно до второго. Мы сосаны, будучи спецназом нашего рейда. Это если подбирать льстивый синоним, слово «отщепенцы», Получили от командира Линда предельно простую задачу. покинул лабиринт, из которого невозможно отослать ни одного письма. И как можно скорее разнести весть о прохождении второго уровня, изнывающем от нетерпения игрока. По-хорошему, эта работа... Нет, скорее даже привилегии Линды Кибао. Однако им, да и всему остальному рейту отряду, придется проторчать в той комнате еще около получаса. Не потому что их держат заперти. Просто неожиданный разговор все еще продолжался. Рейдеры до сих пор разбирались с Несхой и Храбрецами Легенд. Однако я уже не волновался о том, чем все закончится. Когда Орландо и его друзья сложили мечи и во всем признались, они уже предопределили свою судьбу. Наше у разгоряченных игроков не хватит кровожадности казнить сразу шестерых. К тому же признание Храбрецов много изменило. В себе речь снова могла идти компенсация за оружие, украденные у остальных. Когда Орландо раскрыл все карты, снял с себя и шлемы и остальные доспехи, и разложил их по полу. Остальные храбрецы последовали его примеру. На арене мигом образовалась целая гора безумно дорогой экипировки. Кроме того, Орландо сделал еще одно заявление. По его словам, общая стоимость доспехов храбрецов превосходит урон от аферы, и часть вложенных в экипировку колов храбрецы заработали своими силами, поэтому пострадавшие получат не только возмещение, но и компенсацию за моральный ущерб. На Оставшиеся после выплат деньги, если они будут... Арланда обязательно платит Рэд отряду зелий на следующего босса. Когда все согласились с его планом, речь зашла о следующей важнейшей теме – смерти обессилевшего от потери оружия игрока. Никакие колы не вернут жизнь, потерянную в нынешнем САО. Тем не менее, храбрецы пожелали хоть как-то загладить вино и предложили заплатить друзьям погибшего игрока. У зеленого бойца с кинжалами тут же спросили ник покойного. Но тот неожиданно замялся и лишь пробурчал. Я знаю только понаслышке. Рейдеры решили заказать информаторов в расследовании гибели игрока. И тогда я понял, что дело о первом аферисте Айнкрада. скорее всего обойдется без крови. Правда, один непростой вопрос все-таки остался. Как продавать буквально дюжины предметов, сваленных в кучу храбрецами? Безусловно, игроки просто могли сдать их NPC скупщикам. Однако их цену устанавливает невидимая рука системы, которая повелевает и реальной стоимостью колов. Ее усилиями NPC-торговец всегда предложат меньше денег, чем меньше стоит на рынке. Чтобы не прогадать, фигуру экипировки должны раскупить другие игроки. При этом прямо сейчас самые богатые, одновременно самые остро нуждающиеся в экипировке и игроки как раз рейдеры. Поэтому Линд решили, что раз все и так в сборе, нужно немедленно распродать столько экипировки, сколько получится. А вырученными деньгами рассчитаться хотя бы строится во главе с Шиватой. Безусловно. Обманутые игроки есть и за пределами башни. С ними свяжется расплатиться, как только рейдеры вернутся в город. Когда я упомянул неожиданный разговор, из-за которого игроки надолго застряли в башне, я имел в виду внезапно начавшийся аукцион. Вы, мы с предпочитаем кожаные доспехи, поэтому нас предложенные лоты не заинтересовали. Да что там, мы бы не захотели покупать и носить их, даже будь там что-нибудь интересное. Поэтому вскоре после того, как храбрецов, по сути, пощадили... К нам подошел Линд и предложил. Если вам нечего делать, выйдите из лабиринта и сообщите газетчикам, что мы победили. Почему бы и нет? Подумал я и развернулся к дверям на следующий уровень. Асну пришлось подтолкнуть. Я эта просьба слегка задела. Эго его приятелем на помахал рукой. И только с бывшим кузнецом Несхой, несмотря на наши неожиданно углубившиеся отношения, попрощаться так и не удалось. Дело в том, что все это время он стоял на коленях вместе с остальными храбрецами. Его спина без конца дрожала, а сам он тихонько всхлипывал. «Дело об афере почти улеглось, но...» Пробормотала Асуна, цокая каблуками по невысоким ступеням. «Интересно, что теперь будет с Несхой и храбрецами?» «Зависит от них», — ответил я после недолгих раздумий. «Скорее всего, об их преступлениях узнают далеко не только рейдеры. Им придется либо бежать от дурной славы на первый уровень, может быть, даже в стартовый город, либо опереться на части сначала». и вновь пытаться пробиться в рейдеры. Напоследок я утащил Линда, и он подтвердил, что если храбрецы захотят, он стоит им деньги на покупку недорогой экипировки. Но в любом случае, уверен, храбрецы больше не будут считать Несхо бесполезным. Знаешь, у меня до сих пор сложные чувства Карланда, но если он вернется на передовую, пожалуй, я не откажусь сражаться с ним плечом к плечу. Тем более, что даже ты сумел более-менее наладить отношения с Линдом и Кибао. Я от неожиданности чуть об ступеньку не споткнулся. Ты не думай, я не специально. И вообще, это на них что-то непонятное нашло. Кебао — изъявленный противник тестеров. Алин должен на дух не переносить одиночек вроде меня, ведь мы мешаем его мечте об элитной рейдовой гильдии. И тем не менее, оба не почему-то спокойно со мной... На слове «одиночка» Асана поморщилась, но затем заметно выдохнула и покачала головой. Ты до сих пор не умеешь читать лица людей, вернее персонажей. А? О чем ты? Если бы Линд или Кибао вели Рэд в одиночку, они, может, и правда объявили бы тебе бойкот. Однако прямо сейчас Синя Рыцарь Дракона и зеленый Отряд Освобождения Энкрада вынуждены одновременно сотрудничать и соперничать друг с другом. И, ну... Поэтому приходится вести себя очень осторожно. Они оба боятся, что ты прям к другой команде, если тебя разозлить. Я? К Синим или зеленым? Застыв на месте, я усмехнулся и махнул рукой. Хи -хи, это никогда не бывать! Я мигом отмахнусь от любых приглашений, как злобный биттер, который даже сегодня. Заставь себя замолчать, я вновь зашагал по лестнице. Астна поравнялась со мной, смирив недоверчивым взглядом. Но вдруг вспомнила кое-что важное. И подняла палец: Кстати, да, даже сегодня ты забрал астатак на стериусе. Ну, что тебе досталось? Мне твоя обыча не показала. Э -э -э -э -э -э. Более того, ты и на НАТО, и на баране? Ласта так получил, да? Получается, все три бонуса. Ну, видишь ли? О, смотри-ка, выход! Так, не увиливай. Все три украл, да? Рассказывай, что выпало. Мы Сосны перешли на бег. За плавным поворотом уже показались огромные створки дверей, украшенные барельефами с изображением зловатых деревьев и двух скрестивших клинки мечников. Левый смуглый. Правой светлокожей, но обустроенной с длинными заостренными ушами. Намек на сюжет следующего уровня. Разглядывая барельеф, я мысно обращался к бывшему кузнецу. Несха. Нет. Неджа. И именно ты настоящий герой битвы против босса второго уровня. Не уходи с передовой. Да, здесь бывает страшно, сложно и опасно. Но передовая нужна тебе, а ты нужен передовой, потому что... Можно сказать, именно с третьего уровня начинается... «Настоящий Сао!» Проговорил я последнее слово вслух. Поравнявшись со мной, Асна склонила голову на бок, ненадолго забыв про расспросы о последних ударах. «Правда? И почему же?» «Ну, потому что...» «Просто удивительно, как часто мне в последнее время приходится кому-то что-то рассказывать и объяснять. На этот раз я считала лекцию, преодолевая последние 10 метров второго уровня».